Глава вторая. В рясе, с непокрытой головою, абат Мурес снова вернулся к алтарю и встал у его подножия на колене. В окно падал сероватый свет, и танзура выделялась в волосах священника широким бледным пятном. Слегка дрожа, он поводил шеей, точно ему было холодно. Сложив перед собой руки, он погрузился в такую горячую молитву, что даже не слышал тяжёлых шагов Тезы, которая вертелась рядом.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 "Ховай дети, живай дети, барышня", сказала она Дизире, проснувшейся головой в двери ризницы. "Он всё ещё здесь, как видно, опять хочет захворать. Вы ведь знаете, он только вас и слушается". Дизире улыбалась. "Ну вот, пора завтракать", прошептала она. "Я есть хочу", и на цыпочках подошла к священнику, взяла его за шею и поцеловала. "Здравствуй, братец", сказала она. "Тебе стало быть, хочешь меня сегодня с голоду уморить?" У него было такое страдальческое лицо, что она ещё раз поцеловала его в обе щеки. Он медленно выходил из оцепенения. Придя в себя, он узнал Дизерей и хотел было нежно оттолкнуть её, но сестра держала его за руку и не отпускала. Она едва дала ему перекреститься и тотчас же увела: "Я голодная, идём. Идём, ты тоже хочешь есть?"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 Что, господин Кюре, неужели вам, глядя на неё, есть не хочется? Надо есть хотя бы через силу. Аббат Мурэ наблюдал за сестрой и улыбался. Да, она отлично выглядит, — бормотал он, — с каждым днём полнеет. А всё потому, что ем, — закричала Дезире. Если бы ты тоже кушал, и ты бы потолстел. Ты, значит, всё ещё болен. У тебя такой печальный вид. Не хочу, чтобы ты опять хворал. Не хочу, слышишь? Я так скучала, пока тебя не было, когда тебя увезли лечиться. А ведь она права, сказала Теза. У вас, господин Кюре, здравого смысла ни на грош. Что это за жизнь? Две крошки в день. Словно пташка. У вас совсем крови не пребывает. Оттого вы так бледны. Мне стыдно вам, что вы худы как щепка, в то время как мы, женщины, всё толстеем. Добрые люди ещё подумают, что мы вас вовсе не кормим.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 "Полно", коротко сказала Батмуре. "Я их всё равно не стал бы есть. Кушай, кушай на здоровье, моя милая". На минуту Дизирес конфиузилась и чуть не заплакала глядя на хлеб, но потом засмеявшись, закончила бутерброды и продолжала болтать. "И корова моя не грустит, как ты. Тебя не было, когда дядешка Паскаль подарил её мне, и тогда же взял с меня обещание быть умницей. А то бы ты видела, как она обрадовалась, когда я её в первый раз поцеловала". Тут Дизирена сторожилась. С оскотного двора доносились кукареканье, хлопанье крыльев, хрюканье, хриплое мычание. Шум всё возрастал, точно животным овладел какой-то панический страх. "Ах, да ты и не знаешь!" воскликнула Дизире и хлопнула в ладоши. "Корова должна быть стельная. Я водила её к быку за трильи отсюда в Биаш. Понимаешь, быки ведь не всюду есть. И вот когда она была с ним, я захотела остаться поглядеть, как это происходит". Тетя пожала плечами из досады и с поглядела на священника. «Вам бы, барышня, лучше пойти угомонить своих кур. Все ваши животные передерутся там до смерти». Но Дезире продолжала свой рассказ. «Он влез на неё, обхватил передними копытцами. Все смеялись, но смеяться-то было нечего, это в природе вещей. Надо же, чтобы у маток рождались детёныши, ведь так? Скажи, как ты думаешь, будет у неё телёнок?» Аббат Мурэ сделал неопределённый жест. Он опустил глаза под ясным взором девушки. «Хей-хей, да бегите же!»